612. Теснота внешних условий пусть ближе ко мне подвигает, и каждая новая попытка темных и новое ухищрение все ближе и более сокращает расстояние, разделяющее нас, и стан тогда джинной строителями храма Духа и ярыми сотрудниками, трудящимися на объединение наших сердец с сердцем Владыки. так и смотрите на них, на темных. объединители труды свои приносящие на построение храма сердца, и выхода темным не будет. Если оставят вас, ренитесь к свету. Если нападки продолжат, ближе ко мне оттеснитесь. Так заставляю тьму служить свету. И бессильны они перед светом, ибо служат ему. Учитесь и вы использовать ее злоухищрение для ярого сближения со мной. Толкачами тогда станут служители тьмы, толкающими сердце кладыки. Так все обращаю на пользу вопреки всем их намерениям и планам. Хозяина нет, и конечной опоры в нем тьма не имеет, и потому особенно беспомощно перед сердцем, объединенным в свете со мной. Почуете быстро, как тьма отступает в бессилии полном перед энергиями воинствующего духа. Лишенные корня, так их назовем служители темных, даже если с великанами зла повстречаетесь ныне, их не страшитесь, рухнут на землю, падут от ваших ударов, как падает огромное дерево от дуновения ветра, если корней не имеет. И чем выше оно, и чем пышнее листва, тем падение его катастрофичнее. На плане незримом подрублены корни зла, и потому действуйте мыслью, светом, огнем. На плане плотном сохраняется еще видимость устойчивости, но только видимость, ибо трещит она, если удары наносятся с незримого плана. Потому вам указую действовать мыслью, сократив до предела необходимости сферу плотной активности. В этой сфере они могут еще противодействовать, и противодействуют яро, но в незримом бессильны, если сталкиваются с воинствующей волей носителя света.